Алекса Вулф Невеста королевского зельевара Глава первая «Держи, это тоже пригодится!» Я подбросила вверх связку сушеного розмарина, и Бригетта ловко перехватила ее в полете. «Не нахожу только отолченого перламутра, ты не видела?» «Нет», — подруга пожала плечами. «Ты же знаешь, его всегда мало, может, кончился вовсе...» «Ох, нет-нет», — воскликнула я, едва не потеряв равновесие. Я стояла на верхней ступеньке грубой деревянной лестницы, приставленной к высоченному шкафу. Периодически задевая макушкой паутину на потолке, я, вдоволь начихавшись, уже почти собрала все ингредиенты, необходимые для создания зелья. Моего зелья, собственного изобретения. «Новость, что мне не хватило казенного перламутра, убивала всю радость на корню. Без него я не смогу сделать пробный экземпляр зелья, и тогда не получится убедить строгую директрису в том, что мое творение стоит денег. Дело в том, что и я, и Бригетта, как и многие девушки моего класса, сироты. Мы учились и жили в закрытом пансионе при академии, довольно уныло жили» не переставая искать возможности как бы заработать себе на одежду, на вкусную булочку или просто посетить ярмарку и купить себе сладкого петушка. Мне повезло. С раннего детства у меня обнаружился дар к зельеварению. Я могла буквально из ничего создать нечто полезное и, как правило, весьма экономное в производстве. Так и сейчас я придумала новую формулу для омолаживающего зелья. Вещь, крайне востребованная в любом королевстве, а в нашем и подавно. Ведь Лавадории правила королева-мать. Женщина строгая, но очень падкая на красоту во всем. Она окружала себя красивыми людьми, все фрейлины ее величества были образцовыми красавицами с идеальными фигурами. Мужчины при дворе тоже отличались приятной наружностью. Я сама не видела, но слухами земля полнится. К счастью, Я все же нашла последнюю, самую маленькую баночку с перламутром. Она стояла так далеко, что я едва смогла дотянуться до заветного пузырька. «Ура, зелью быть!» — воскликнула я, победно выпрямив руку с последним ингредиентом для будущего эксперимента. Дальше все было просто. Я с закрытыми глазами ориентировалась в нашей учебной лаборатории, поэтому даже не задумывалась, где взять какую ложку или плошку. Бригетта взяла на себя роль моего помощника и записывала последовательность действий и всю громовку, вплоть до малейшей частички искрящегося порошка. Наука зелья варенье не прощает неточностей. Сколько раз я, ведомая жаждой экспериментов, нарушала рецептуры, проверенные годами, и сколько раз после расплачивалась за свои неуемные амбиции. Но сейчас я была уверена в себе. Помешивая булькающее зелья, я даже начала напевать незатейливую песенку, подслушанную беспризорных мальчишек, частенько ошивающихся на заднем дворе нашего пансиона. Через два с половиной часа зелье было готово. Я переоделась, собрала свои непослушные светлопепельные волосы в пышный хвост и приготовилась выдержать бой за патент». Что ж, оно и вправду весьма недурно, кивнула мадам Рискель Мациль, директриса нашего пансиона. Но, боюсь, до самостоятельного изобретения не дотягивает. Я не смогу ходатайствовать за тебя, Эмма. Мне жаль. Я сникла. По глазам директрисы видела, что она не лгала, а раз так мне срочно нужно было придумать что-то совершенно новое, и желательно продать свое изобретение подороже. Ведь. Близился зимний бал, праздник, которого ждали абсолютно все жители Лавадории весь год, потому что именно в праздничную неделю зимнего бала королева устраивала невероятные по своему размаху гуляния для всего народа. А также только в эти дни любой желающий мог посетить дворец королевы. «Не могла же я заявиться на королевский бал в видавшей виды форме пансионки?» С поникшими плечами я вышла из кабинета мадам Мацель и была тут же перехвачена подругой. «Вижу по лицу неудача. Снова. Может, ну его бал? Обойдемся без дворца и богатеньких аристократов в этом году». «Ты же знаешь, это мой шанс найти покровителя», — вздохнула я. «Того, кто увидит мой потенциал и сможет расщедриться на небольшие вложения». «Милая моя», — «Ты не на то ставку делаешь», — покачала головой Бригетта, завернув за угол, она потянула меня в сторону женского туалета. Буквально силком затянув меня в умывальную, она развернула меня к зеркалу лицом и сказала, «Вот этим нужно брать покровителей, а не твоими зельями и сумасбродными идеями». Подруга поправила выбившиеся из моего хвоста локоны и обвела рукой овал моего лица, чтобы я уж точно не поняла ее неверно. Я смотрела на свое отражение и понимала, что не хочу торговать своей красотой. Да и кто осмелится подойти ко мне с подобными предложениями? Достаточно взглянуть в слегка безумные, дикие, серые глаза, чтобы понять, тихой милашки из меня не вышло. Кстати, — вдруг добавила Бригетта, перейдя на заговорщический шепот, — я слышала от мальчишек, что на днях в семейное гнездо Веранов вернулся сам Риад а ты же знаешь, что он никогда не расстается со своей ценнейшей коллекцией редких книг. Я знала, королевский зельевар действительно славился тем, что всюду брал свои любимые книги с собой, будь то путешествие на месяц или же на несколько дней. Все гении немного странные, а Риад Веран был безусловным гением нашего времени. В его библиотеке, «Точно нашлось бы несколько интересных рецептов, которые я смогла бы использовать для создания очередного шедевра. И тогда патент точно будет в моих руках. А вместе с ним и деньги на бал, и билет в счастливое, сытое будущее». «Только не говори, что ты предлагаешь мне повторить ту безумную вылазку», — хихикнула я, вспомнив об одном происшествии, случившемся с нами год назад. Тогда мне удалось проникнуть в комнаты заезжего профессора зельеварения, прибывшего в город по приглашению королевы. Мне повезло, и с помощью мальчишек нам удалось подкупить трактирщицу, которая закрыла глаза на чересчур шумные ставни в одном из номеров. Нет, я не крала ничего из собственности приехавшего погостить мага. Ни в коем случае. Воровство для меня, несмотря на обедственное положение кошелька, было нерушимым табу но никто не запрещает копировать рецепты интересных редких зелий, быстро переписывая их из старинных фолиантов на криво вырванный из ученической тетради листок. Я бы не предполагала, но вот только узнала, что в дом Верана взяли нового мальчишку для хозяйственных нужд. Угадай, кого? — Из наших кого-то, что ли? — неверяще вздернув бровь, спросила я. Бригетта с улыбкой закивала. — А это значит... «А это значит, что я смогу попасть в особняк», — закончила я за подругу и почувствовала, как от разыгравшегося азарта забурлила кровь по венам. Это был мой шанс, и я не могла его упустить. «Нам нужно подготовиться», — с серьезным видом заявила я. «Я знаю парочку зелий, которые уж точно лишними не будут. Пошли, поможешь мне собрать нужные ингредиенты» и мы снова отправились в учебное хранилище царства скляночек и баночек с самым разным наполнением. «А еще говорят, что он невероятно красив», — сказала Бригетта, «я едва не упала с лестницы, оступившись на деревянной перекладине». «Тьфу на тебя!» — заворчала я. «Кому какое дело до внешности этого ряда? Меня интересует только его библиотека». «Тебя, да!» — мечтательно протянула Бригетта а я бы не отказалась познакомиться с королевским зельеваром поближе. «Тьфу на тебя еще раз!» — уже со смешком ответила я. «Выкинь эту романтическую чепуху из головы. Мы слишком бедны, чтобы позволить себе роскошь влюбляться не в тех мужчин». Бригетта вздохнула и принялась помогать мне, собирая баночки из моего списка. Пробраться в поместье Веранов оказалось легко, но только благодаря Рено, рыжему пареньку из местной шпаны. Уж не знаю, какими правдами и неправдами ему удалось устроиться в особняк мальчиком на попегушках, но именно он сумел провести меня через ворота и помог затаиться, надежно спрятав в одном из подсобных помещений. Я выползла из своего укрытия ближе к ночи, Как я думала, да и Рино подтвердил, в это время хозяева обычно спали и по дому не бродили. Словно мышка, я тихо прокралась к лестнице и замерла, прислушиваясь к спящему дому. Тишина мягко убаюкивала, и лишь вдалеке, едва различимо, тикали огромные напольные часы, стоявшие в холе особняка. Рино рассказал, как найти кабинет хозяина, Мне повезло дважды. В первый раз, когда этого шалопая взяли на работу в особняк, а второй раз, когда ему кухарка доверила отнести в кабинет к Верану чайник с горячим чаем. Поэтому сейчас я знала точно, где именно были двери в заветную комнату, где хранились ценнейшие книги по зелье варенью. Коснувшись ручки двери, я оглянулась. Вокруг было все так же тихо. Ни единый звук не нарушал крепкого сна дома. Где-то на улице ухнула сова, и я поняла, что пора действовать. Времени было мало, Рено говорил, что около полуночи поместья запечатывают охранным заклинанием. Мне нужно было успеть закончить все свои дела до этого времени. Темной тенью проскользнула я в кабинет хозяина и тут же затворила за собой дверь. Прислушалась. Сердце громыхало в груди, ударяя в ребра так сильно, что было даже больно. Я отдышалась, когда глаза привыкли к полумраку кабинета, отлипла от двери и сделала шаг к массивному дубовому столу. Там на блестящей лакированной поверхности столешницы высилась стопка желанных книг. Тех, с которыми лорд Риад Веран не расставался даже на день. В пансионе нас учили простым бытовым заклинаниям, таким как, например, «зажечь свет» или «огонь в камине», убрать пыль, вскипятить воду в чайнике и прочее. Но сейчас я побоялась привлекать внимание слуг, пользуясь магией. Кто-то мог заметить с улицы внезапно появившийся огонек в кабинете. Поэтому я полагалась лишь на свое зрение. С трепетом взяв верхнюю книгу из стопки, я провела рукой по тесненным золотым буквам. «Магия растений темного леса, рецепты предков, шикарно!» Конечно, добыть ингредиенты из темного леса — та еще задачка, но зато точно не каждый встречный зельевар сподобится сварить зелье из данной книги. Я подошла ближе к окну, чтобы свет луны, уже поднявшийся на небе, помог прочитать содержание книги. «Зелье невидимости, зелье чарующих чар, зелье, пробуждающее страсть, зелье долголетия», шептала я, проводя пальцем по списку. «Это настоящее сокровище!» Вдруг я услышала скрип ступеней, кто-то поднимался на второй этаж. Как хорошо, что я подготовилась на этот случай и захватила зелье для отвода глаз. Опустившись на пол, я прижалась к стене и достала пузырек, спрятанный в кармане широкого пояса. Разлила жидкость вокруг себя, зацепив и пол, и стену за спиной. Собралась активировать защитные функции зелья, когда увидела книгу, лежавшую у ножки стола. Словно специально тонкий луч лунного света высветлил название, выгравированное на кожаном корешке — «Тайные зелья магистра теней». Мне не нужно было видеть себя в зеркале, чтобы удостовериться в том, что мои глаза засверкали безумной жаждой знаний. Наспех активировав зелье, я потянулась к манящей меня книге и... Уже почти коснулась заветного корешка книги, как вдруг пол под ногами задрожал... Нет, мое зелье должно было сработать вовсе не так. Дернувшись в сторону, я стукнулась о стену и с ужасом заметила, как та начала буквально на моих глазах распадаться каменной крошкой, исчезая вместе с полом. А через мгновение я упала в пустоту, чудом не завизжав на весь дом. Фонтан брызг, громкий всплеск воды и моя стремительно промокающая рубашка. Я стерла с лица пышную мыльную пену, мешающую видеть происходящее перед глазами, и все же вскрикнула. Всплеск воды еще звучал в моих ушах, когда я подняла взгляд и замерла. Мое сердце глухо ударило в ребра и остановилось. Угораздило же меня свалиться именно в ванную комнату, и именно тогда, когда в самой купальне находился хозяин поместья. Прямо напротив моего лица находился суровый лик безумно красивого, но очень рассерженного мужчины. Его черные брови сошлись у переносицы, а взгляд темно-болотных глаз буквально выжигал на моем лице клеймо преступницы, пойманной с поличным. Резко дернувшись, я хотела было сбежать от хозяина дома, но мне не дали. Тяжелые мужские ладони легли на промокшую ткань рубашки, больно вжав меня за талию и, намертво припечатав к настолько твердому телу, будто подо мной был вовсе не живой человек, а каменная статуя. «Куда собралась?» — обманчиво спокойно спросил мужчина, чарующим бархатистым голосом, и уголки его губ дрогнули в подобии злой улыбки. «Ты же только что пришла!» Я что-то не член раздельно пискнула, не успев придумать достойного ответа, как вдруг дверь в ванную открылась, и в комнату без стука вошла пожилая женщина с полотенцем в руках. «Милый!» — я перехватила Молли с полотенцем и решила сама занести его, а заодно и обсудить. «Ох!» — она всплеснула руками, едва не уронив махровую ткань на пол. «Что ж ты не сказал, что уже привез свою невесту в поместье?» Я перевела взгляд с слишком уж радостной женщины на немевшего хозяина дома. Тот, судя по растерянному взгляду, тоже был весьма удивлен выводами, которые сделала эта леди. «Мама, вы все неверно поняли», — начал он, и я обреченно вздохнула. «Сейчас он, конечно, расскажет, что я... Ох, а что же он придумает?» Да просто вызовет полицаев, чтобы те упекли меня за решетку, за незаконное проникновение в частную собственность и некоторое разрушение этой самой собственности. «Да что я могла не так понять?» Женщина кинула полотенце на стул возле ванны и повернулась к выходу. «Ты обещал познакомить нас со своей избранницей. Хочешь сказать, я застала тебя с другой женщиной накануне объявления помолвки?» и не постеснялся привести любовницу в родовое поместье? Мальчик мой, я слишком хорошо тебя знаю. Покачав головой, женщина почти вышла из комнаты, но бросила напоследок. Хотя я не одобряю подобные игры до брака, но дело молодое. Сделаем вид, что я ничего не видела. Жду вас обоих внизу через полчаса. Дверь с громким хлопком закрылась, оставив нас с Реадом Вераном в гнетущей тишине. Я ничего не понимала. На дворе стояла почти ночь, а хозяева не то, что не спали, они собирались чаевничать и ворковать в гостиной. И Рино, чертов мальчишка, ни словом, ни полусловом не обмолвился о том, что семейство Веран любит засиживаться до глубокой ночи. Лишь после я узнала, что Рено и не мог предупредить меня о том, что хозяева будут так поздно. Просто именно сегодня у господ были дела, вынудившие их задержаться до позднего вечера. И теперь, в то время, когда приличным людям положено спать, они только садились ужинать. И тишина, обманувшая меня в начале моей безумной вылазки, была обусловлена тем, что перед поздним ужином члены семьи Веран решили умыться с дороги и переодеться в своих покоях. Руки на моей талии снова сжали нежную кожу, заставляя вернуться в реальность. То самое, где я сидела верхом, на обнаженном мужчине, не сводящим с меня потемневшего взгляда. Ох, мамочки!